Государственный совет, рассмотрев доклад сената об управлявшем канцелярии комитета министров действительном статском советнике Федоре Гежелинском, 44 лет, облечённом в пренебрежении своих обязанностей и происшедшем от того запущении дел, в несправедливом показании его императорскому величеству времени вступления в комитет одного дела и в несправедливом объявлении сенату о затруднительном будто бы положении его по должности, в непредъявлении комитету и неисполнении некоторых высочайших повелений, невзирая на многократно изъявленные ему государем-императором строгие напоминания, выговоры и в самое взыскание, полагает утвердить приговор Сената, чтобы на основании таких-то законов, лишив гежелинского чинов, дворянства, орденов, и знака отличия беспорочной службы, написав рядовые, куда годным окажется, а в случае неспособности сослать в Сибирь на поселение. Это заключение было конфирмовано государем без всякого изменения 26 июня 1831 года и потом распубликовано повсеместно в печатных указах Сената 18 июля. Известно, что Гежелинский по освидетельствованию оказался годным солдаты и был отправлен на службу в войска, расположенные в Финляндии, где несколько времени занимал писарскую должность. Вскоре, однако же, по докладу тогдашнего финляндского генерал-губернатора князя Меньшикова, император Николай приказал уволить его в отставку без возвращения, впрочем, чинов и дворянства, и отдать на попечение сестре его, жившей в деревне, княгине Шаховской. А в 1839 году ему был пожалован чин коллежского регистратора с правом вступить на службу в одно из губернских присутственных мест, кроме обеих столиц. 19 октября 1831 года получено было в Государственном совете Представление министра финансов графа Конкрина, рассмотренное предварительно в Комитете финансов и внесенное в Совет по особому высочайшему повелению, о необходимости при стесненном положении государственного казначейства возвысить в росписи на 1832 год некоторые казенные сборы, в том числе и таможенные пошлины на разные товары с временной прибавкой на все вообще привозные по 12,5%. Совет в то время особенно занимался проектом нового закона о дворянских выборах, который велено было представить к 6 декабря, то есть ко дню государева теза именинства. Но Конкрин настаивал, чтобы указ о возвышении таможенных сборов издать непременно в ноябре, потому что в противном случае нельзя было успеть сделать до Нового года нужные распоряжения по таможням. Для дела о выборах Общее собрание Совета имело заседания 19, 23, 26 и 29 октября, то есть в 10 дней 4 раза. При всем том, Департамент государственной экономии в сие же самое время рассмотрел помянутое представление министра финансов, И 31 октября оно было выслушано и в общем собрании совета, а 7 ноября все дело отправлено к государю, находившемуся тогда в Москве, где он и подписал указ 11 числа. Указ был простой, форменный, а самые правила и распорядок новых сборов содержались в конце приложенной к нему росписи в виде примечаний. И тут, между прочим, О времени действия сей меры постановлено было, что сбор прибавочных 12,5% должен начаться со дня получения таможенных указов со всех товаров. В таможенном ведомстве без очистки пошлины еще находящихся и вновь пребывающих. Указ с росписью по особому высочайшему повелению был напечатан в московских газетах 14 ноября но Петербургский Сенат, получив его 16 числа, обнародовал только 20 -го. В этот промежуток времени московские газеты пришли в Петербург с эстафетой 17 числа. И на другой день, естественно, все здешние купцы устремились к очистке своих товаров по старому еще тарифу. До официального получения в таможне Сенатского указа, о 12,5% надбавки. Таким образом, 18-го петербургская таможня успела принять необыкновенное количество денег, именно до 700 тысяч рублей, и прекратила свои действия по закону только с наступлением ночи.